Жители Кальи разбили лагерь на полянке, которая занимала чуть ли не всю вершину холма к югу от дороги, практически на тропе луча. Поэтому казалось, что застывшие над тропой облака находятся на расстоянии вытянутой руки. К лагерю вели большие зарубки на деревьях. Сюзанна решила, что некоторые размером не уступали ее ладони. Эти люди, конечно, знали толк в земледелии и разведении скота, но в лесу явно чувствовали себя не в своей тарелке. «Могу я немного покатить этот стул, молодой человек?» – спросил оверхолсер Эдди, когда начался последний подъем. Но до ноздрей Сюзанны уже долетел запах жареного мяса. И она задалась вопросом, а кто же занимается готовкой, если вся группа Келлогана-оверхолсера отправилась на встречу с ними? Женщина упоминала какого-то Энди. Слугу? Вполне возможно. К примеру, личного слугу оверхолсера. Почему нет? Человек, который мог позволить себе такой роскошный Стэдсон, вполне мог иметь личную услугу. «Пожалуйста!» – ответил Эдди. Но не решился добавить «прошу тебя». «Прозвучало бы фальшиво», – подумала Сюзанна. Отступил в сторону, давая возможность Оверхолсеру взяться за рукоятки кресла-каталки. Фермер не мог пожаловаться ни на рост, ни на силу, и пусть склон был достаточно крутым, а Сюзанна весила 130 фунтов, дыхание его оставалось размеренным. «Могу я задать тебе вопрос, Сэй Оверхолсер?» – спросил Эдди. «Разумеется». «Какое твое второе имя?» Кресло на мгновение остановилось. Сюзанна отнесла это за счет изумления. «Странный, однако, вопрос, молодой человек. Почему ты спрашиваешь?» «Ну, это мое хобби. По вторым именам я предсказываю судьбу». «Осторожнее, Эдди, осторожнее». Подумала Сюзанна, но и ей не терпелось услышать ответ. «Правда?» «Да. Если говорить о тебе, я готов поспорить, что твое второе имя начинается...» Он сделал вид, как будто что-то рассчитывает. «С буквы «Д».» Только произнес он его как «Дэх» на манер букв из высокого слога. «И полагаю, оно у тебя короткое. Из пяти букв. Может, даже из четырех». Вновь коляска на мгновение застыла. «Дьявол будет доволен! Как ты узнал? Скажи мне!» Эдди пожал плечами. «Тут все построено на расчетах и догадках. По правде говоря, я ошибаюсь столь же часто, как и попадаю в точку». «Чаще!» – вставила Сюзанна. «Скажу тебе, что мое второе имя Дейл», – ответил Оверхолсер. «И если кто-то и объяснял мне, почему, моя память объяснений этих не сохранила. Родителей я потерял совсем молодым». «Мы скорбим о твоей потере». Откликнула Сюзанна, радуясь тому, что Эдди отходит от них. Должно быть, чтобы сказать Джейку, что насчет среднего имени она не ошиблась. Уэйн Дейл Оверхолсер. 19 букв. Этот молодой человек очень умный или совсем дурак? Спросил Оверхолсер Сюзанну. Ответь мне, прошу тебя, ибо сам я понять не могу. есть с ним и первое, и второе. Насчет этого стула на колесах такого не скажешь, ты согласна? «Его сделали очень умные люди. Он сложный, как компас». «Я говорю спасибо тебе». Ответила она и внутренне облегченно вздохнула. Слова сами легко и непринужденно слетели с губ, возможно, потому что она не готовилась их произнести. «Где вы его взяли?» «Далеко отсюда. В той стране, откуда мы пришли». Такой поворот разговора ей не нравился. Она полагала, что об их прошлом рассказывать должен Роланд. Он был их старшим. А кроме того, когда говорит «один», Не возникает никаких противоречий, которые потом приходится объяснять. Однако она сочла возможным кое-что добавить. Там есть червоточина. Мы пришли с другой ее стороны, где жизнь совсем не такая, как здесь. Она повернула голову, чтобы на него посмотреть. Щеки и шеи покраснели от напряжения, но в целом, подумала она, получается у него очень даже неплохо, учитывая, что ему далеко за 50 Ты знаешь, о чем я говорю? «Ага, тьфу!» – кивнул он и сплюнул через левое плечо. «Не то чтобы я видел или слышал ее сам, ты понимаешь. Я никогда не уходил так далеко. Слишком много дел на ферме. Жители Калии, как правило, в лесу чувствуют себя неуютно, видишь ли?» «О да, я это вижу», – подумала Сюзанна, заметив зарубку увеличенной с обеденную тарелку. И решила, что этому дереву очень повезет, если оно сможет пережить грядущую зиму. Энди много рассказывала о червоточине. Он говорит, она издает какой-то звук. Только его трудно описать. Кто такой Энди? Скоро ты увидишь его сама. Ты из того же Йорка, что и твои друзья? Да. Ответила она, вновь насторожившись. Он повел коляску в круг толстенного железного дерева. Ближе к вершине деревья стояли все реже, тогда как запах готовки усилился. Мясо. И кофе. В желудке у нее заурчало. И они не стрелки. Оверхолсер посмотрел на Эдди и Джейка. Ты, конечно же, не будешь этого утверждать. Тебе придется решать это самому. Когда придет время. Какое-то время он молчал. Кресло перекатилось через скальный выступ. Впереди Иш трусил между Джейком и Бенни Слайтманом, которые быстро, как принято у мальчишек, подружились. Сюзанна сдалась вопросом, а хорошо ли это? потому что очень уж они были разные, и время могло показать, сколь велико это различие к их обоюдному огорчению. Он меня испугал, — говорил Оверхолсер едва слышно, словно сам с собой. Особенно, я думаю, его глаза, в большей степени его глаза. Так ты будешь стоять на прежних позициях? — спросила Сюзанна. Бестрастным голосом, как бы между прочим, хотя ответ на этот вопрос имел немаловажное значение, и ее удивила его яростная реакция. «Ты сошла с ума, женщина? Разумеется, нет, если я увижу выход из той ямы, в которую мы свалились. Слушай меня внимательно. Этот мальчик...» — он указал на Тиана, шагающего впереди рядом с женой. «Этот мальчик обвинил меня в трусости». Постарался, чтобы все узнали о том, что у меня нет детей в том возрасте, который интересует волков. Да, а вот у него есть, знаешь ли. Но неужели ты думаешь, что я дурак, который не умеет считать Только не я, — спокойно ответила Сюзанна. А он, мне кажется, что именно так и думает. Слушая Оверхолсера, Сюзанна понимала, что в его голове идет сейчас нешуточная борьба между страхом и гордостью. Разве я хочу отдать наших детей волкам? «Детей, которые вернутся рунтами и станут обузой городу? Нет. Но я также не хочу, чтобы какая-нибудь горячая голова ввергла нас в аватюру, из которой не будет выхода». Сюзанна обернулась и увидела удивительное. Этот человек хотел сказать «да». Искал причину, чтобы сказать «да». Роланд добился в нем такой перемены, по существу не произнеся и слова. Всего лишь, ну, всего лишь пристально посмотрел на него». Уголком глаза она уловила какое-то движение. «Господи Иисусе!» – воскликнул Эдди. Рука Сюзанна метнулась к тому месту, где сейчас не было револьвера. Она посмотрела вперед. С вершины холма им навстречу направлялся металлический человек, ростом никак не меньше семи футов. Рука Джейка уже лежала на рукоятке Ругера, торчащей из самодельной кобуры. «Спокойно, Джейк», – подал голос Роланд. Металлический человек, поблескивая синими глазами, остановился перед ними и застыл секунд на десять. Этого времени вполне хватило, чтобы Сюзанна прочитала надпись на табличке, которая крепилась к груди робота. «Северный центр позитроники», – прочитала она. «Возвращение на сцену, не говоря уже о компании «Ламерка». Тем временем робот поднял серебристую руку, прижал серебристый кулак к колбу из нержавеющей стали». «Стрелок, пришедший издалека. Долгих тебе дней и приятных ночей!» Роланд поднес пальцы к своему лбу. и тебе их в два раза больше, Энди «Спасибо тебе!» В корпусе робота что-то защелкало. Потом он наклонился вперед, синие глаза ярко вспыхнули. Сюзанну увидела, как рука Эдди поползла к сандаловой рукоятки древнего револьвера. А Роланд, однако, и брови не повел. «Я приготовил вкусную еду, стрелок!» Много хороших блюд благодаря доброму урожаю, ага. Я говорю спасибо тебе, Энди. Пусть моя еда порадует тебя, стрелок. Из чрева робота вновь донеслись щелчки. А пока не хотел бы ты услышать свой гороскоп.